Время действия – вторник, утро. Место действия – агентство FN Entertainment – Кихо и Йоне. «Юне!» – обращается к своей подчиненной, заместитель директора агентства. «Да, господин Кихо!» – с готовностью отзывается юне «Тебе задание!» Кихо берет со своего стола несколько толстых, сбрашированных в альбомы пачек бумаги и перекладывает их на его край. «Вот!» – говорит он ком указывая на них. Наконец готов сценарий к фильму. Возьмешь его и отвезешь в Кирин, к Юнми. Ми. Ее реплики выделены маркером. Пусть прочтет. Съемки начнутся в понедельник. Первая репетиция в субботу. Еще вот ее график. Твоя задача – следить, чтобы она его выполняла. «Да, господин заместитель», – кланяется Юне, видя, что начальник замолчал и ждет ее реакции. «Я все сделаю» хорошо встретишься в школе с господином донхо передашь ему один экземпляр расписания юнми да господин в ответ он передаст тебе ее табель он знает господин президент санхон хочет знать как она учится не с чьих-то слов а по ее табелю успеваемости да господин после того как юнми прочтет сценарий она должна будет запомнить свои реплики к съемкам она должна все запомнить юне «А? А? Что А?» «Так ведь времени почти не осталось, солнце ним. Когда же она их выучит?» «Это твои проблемы как персонального менеджера. Твой артист должен быть всегда подготовлен к выступлению. Не давай ей спать, договаривайся со школой, чтобы ее отпустили еще с каких-нибудь занятий. Делай, что хочешь, но это должно быть выполнено. Ты меня поняла?» «Да, господин Кихо», – печально произносит стажерка, смотря на толстую стопку сценария и понимая, что это будет ее провал. Поняла. А раз поняла, действуй. Время действия. Вторник. Позже. Место действия. Метро. В одном из вагонов, несущегося под землей состава, одной рукой схватившись за поручень, чтобы не упасть, а другой рукой, держа перед собой раскрытую папку, Первый раз в своей жизни читает сценарий любопытная Айоне. «Ну ничего себе!» – вслух произносит она, подняв голову от текста. «Так вот кто, оказывается, написал эту песню!» «Теперь понятно, почему Сыхон так себя вел. Он знал об этом!» «Надеется, что моя Трэнни напишет ему песню? Хитрый какой!» Время действия. Вторник. Еще позже. Место действия. Школа Керин. Выйдя от господина Донхё, по коридору движется Юне, в одной руке держа сумку со сценарием, а в другой – только что полученный табель Юнми, который она внимательно разглядывает. «Ну ничего себе!» – бормочет себе под нос Юне, при этом удивленно качая головой. «Английский, японский, китайский, музыка, история, математика. Одни высшие баллы!» Ей определенно есть чем гордиться. Но что же у нее такое с корейским языком и литературой? Она что, их совсем не знает? Пф, ну и дела. Хореография. Откуда у нее такой минус? Она что, безногая? Вокал вообще прочерк. Какой же из нее айдол, если она ни петь, ни танцевать не умеет? Вот оно что. Агентство дало мне бесперспективную. А я-то еще дура радовалась, как у меня так удачно все сложилось. Божечки мои, а с дисциплиной-то у нее что такое? Минус 573 балла. Аджжжж, что нужно было сделать, чтобы столько получить? Ну все, теперь меня точно с работы выгонят из-за нее. Йоне, идя по коридору в печальных думах, подходит к последней двери справа. Там, где ей сказали, должна быть сейчас Юнми. Подходит и видит, что табличка вверху на двери, на которой должен быть написан номер класса, закрыта листком бумаги, вставленным между нею и дверью. Пак Юнми, крупными буквами написано на нем. Йоне несколько секунд растерянно хлопает ресницами, пытаясь понять, что это может значить. Потом она делает шаг вперед, подходя вплотную к двери и приподнимает рукою листок за край, желая прочесть то, что написано под ним на табличке. «Класс отстающих!» – гласит краткая прочитанная ею надпись. «Божечки мои!» – шепчет Юне, выпуская из пальцев листок. Взявшись рукою за ручку двери, она тихонько поворачивает ее и, немного приоткрыв, осторожно заглядывает в класс, тут же натыкаясь глазами на внимательный взгляд Юнми. Кивнув, приветствует она своего персонального менеджера. «Рада вас видеть, но позвольте спросить, что привело вас в эту обитель скорби?» Сижу, читаю принесенный ее сценарий. Моя мелкая начальница, нахохлившись, сидит на стульчике, вытащенный мною для нее из кучи старой мебели, и с мрачным видом оглядывается по сторонам, явно чувствуя себя некомфортно. «Разве тебе не неприятно находиться среди мусора?» подает она голос. «Ты же девушка!» «Весь мусор, который дурно пах, я выкинула», отвечаю я, переворачивая страницу. «Остался один невонючий декор. Наличие мусора – это условие договора пользования этим помещением Санбе». Наклонив голову к плечу, Санбе обдумывает мой ответ. «Но ты же тут одна!» Подумав, спрашивает она. «Ну и что?» отвечаю я, переворачивая следующий лист. Маньяков в школе не водятся. Если вы про то, что мне страшно, то мне не страшно. Разве тебе не дискомфортно в одиночестве? Абсолютно. Отрицательно мотаю я головой, не отрываясь от чтения. Да? Странно.